Стало так тихо, будто весь мир затаил дыхание и замер, встревоженно ожидая страшного грохота, который вот-вот должен прокатиться по земле, но его все не было и не было. А вместе с тишиной пришло устойчивое ощущение мира и спокойствия, заполнившее каждую клеточку каждого живого существа вокруг. Не просто мир, который объявили и которому пока позволяют остаться, нет. Настоящий прочный мир, покой в мыслях, какой приходит вместе с закатной прохладой после долгого жаркого дня или с теплым призрачным сиянием весенней зари. Мир в душе и вокруг, достигающий самых дальних пределов бесконечности, устойчивый, надежный мир, который сохранится до последнего дыхания вечности. Опомнившись, Инок медленно повернулся к полю и увидел на границе освещенного участка серые силуэты людей, сбившихся в кучу, словно стая присмиревших волков в слабых отблесках костра. Пока он смотрел, люди по одному таяли в темноте и исчезали в том же направлении, откуда пришли. Вскоре скрылись все, кроме одного, который вдруг сорвался с места и бросился вниз по склону холма к лесу, подвывая от ужаса, как испуганная собака. «Это Хэнк побежал», — заметил Уинслоу. «Жаль, что мы его напугали», — серьезным тоном произнес сынок. «Никто не должен этого бояться». «Он сам себя боится», — сказал почтальон потому что живет со страхом в душе. «Видимо, он прав», — подумал инок. «Человек всегда был таким. Человек долго жил со страхом и больше всего на свете боялся самого себя».